294. Йом-Кипур. Коль ни дрей, не Ошибочное представление о Йом-Кипуре как в дне печали вызвано день, что тем, что это день поста. Но цель праздника вовсе не в умерщвление плоти, а в примирении между людьми и между человеком и Богом. О характере праздника Талмуд пишет: Нет дней более счастливых для еврея, чем 15-го Ава, день, на который назначаются свадьбы, и Йом-Кипур. Мишна Таанит 4.8. Другой расхожий миф о Йом-Кипуре, что евреи целый день молятся в Синагоге, чтобы получить прощение от Бога за все свои грехи. Но в Йом-Кипур прощаются только грехи против Бога. «Грехи против людей», — пишет Мишна, — «Йом-Кипур не искупает». «пока не ублаготворишь своего соседа». Мишна, Йома, 8 9. Поэтому еврейская традиция советует начать процесс покаяния задолго до праздника. Если вы совершили проступок против человека, нужно искренне попросить у него прощения. Если первая попытка не увенчается успехом, нужно предпринять еще две. Пострадавший тоже должен быть милостью, если раскаяние искренне. Хохамим считает, что человек поступает жестоко, троекратно отказывая в прощении. Это правило не применяется, если оскорбление очень велико или ущерб в принципе невосполним. Йом-Кипур – единственный пост, предписанный Торой. Ваекра 23.27. В этом стихе прямо сказано «Смиряйте души ваши». Пост начинается за час до начала праздника и заканчивается спустя 25 часов. В Йом-Кипур запрещается пить любую жидкость, купаться, вступать в интимную близость и носить кожаную обувь. Последний запрет направлен на уменьшение физического комфорта в этот праздник души. Современное объяснение – нельзя простить милости Бога, имея на ногах обувь из кожи убитых человеком животных. В результате современная еврейская одежда в Йом-Кипур сочетает самый лучший парадный костюм и теннисные тапочки. Последняя трапеза перед праздником именуется «Саудамов секет» – завершающая трапеза, дословно прерывающая. Это легкий обед с традиционным куриным бульоном. Многие подают только одно блюдо. Соленое и острое избегают, чтобы не вызвать жажды. Детям до 9 лет поститься не обязательно. Их кормят, но просят есть поменьше. Женщины с 12 лет и мужчины с 13 обязаны поститься весь день и жилобольные, и женщины, родившие в предыдущие три дня, также освобождаются от поста. Беременным, сильно страдающим от голода, разрешается немного поесть. Ведь общим принципом еврейского права остается жизнь важнее соблюдения заповедей. Молитвы в Йом-Кипур самые длинные в году. В первый вечер служба открывается молитвой «Коль Нидрей» «Все клятвы». В этой молитве просят заранее освободить от всех невыполненных клятв. В XIX веке Шемшун Рафаэль Гирш, видная фигура германского ортодоксального иудаизма на несколько лет прекратил произнесение кольни-дрея, чтобы неевреев не неевреев не создалось впечатление, что евреи не держат обещаний. Но в действительности кольни-дрея не касается обещаний, данных людям. Служба в емкий пор обычно длится с утра до ночи, с короткими перерывами. Характерно повторяющаяся молитва «Альхет» за грехи, которые мы совершили, которые признаются во множестве грехов совершенных в прошлый год. Повторяя эту молитву, люди ударяют себя в грудь кулаками, перечисляя свои грехи. Подавляющее большинство этих грехов – моральные обвинение других, обиды учителей, родителей, сквернословия, нечестность в бизнесе, ложные клятвы и сплетни. Самое странное признание – Альхет гласит за грехи, которые мы совершили под давлением. Многие поколения евреев недоумевали, почему совершенное под давлением нужно считать грехом. Покойный еврейский ученый Эрнест Симон полагал, что люди утверждают, что их заставили что-то сделать. И это часто неправда. Член Верховного Суда США Луи Брандес заметил, неопределимым часто считается то, что и не пытались преодолеть. В Аль-Хет перечисляется множество грехов. Даже если лично вы их не совершали, традиция считает, что каждый еврей несет определенную долю ответственности за грехи других евреев. Во время Минхи, после послеполудной службы, считается книга Ионы. Ее главная тема – желание Бога простить искренне раскаявшихся. Заключительная служба Йом-Кипура именуется нейла, закрывающаяся закрывающая, так как она как бы закрывает ворота. Традиция считает Йом-Кипур днем, когда Бог решает судьбу людей. Когда праздник кончается, служба прямо изображает закрытие ворот. Во время Нейлы евреи молятся особенно горячо чтобы успеть ощутить любящее присутствие Бога до того, как ворота, идущие к Нему, закроются. В самом конце Йом-Кипура на шофаре исполняется одна длинная нота. Поскольку на Йом-Кипур господствует тема жизни и смерти, то почему Талмуд считает его счастливым днем? Потому что после него люди испытывают духовное очищение. Если они провели праздник правильно, они примирились со всеми своими знакомыми и с Богом, К окончанию поста люди обычно чувствуют глубокое удовлетворение.